Алиса Гордеева. Фил Фак. Глава 1, «Ночная бабочка». Фил. Горько, горько. Раз, два, три. Бросаю последний взгляд на молодых и ухожу. Хватит. Я не рассчитал своих сил, приехав на свадьбу Яна. Наивно полагал, что все прошло, надеялся, что отпустило. Полгода на туманном Альбионе пытался забыть, выкинуть из головы ту, что сегодня, не задумываясь, ответила дама ему брату. Новый универ, безбашенные друзья, квартира с видом на Темзу, самые вкусные девочки под боком, казалось бы, живи да радуйся. Вот только сердце до сих пор тоскливо щемит, когда вижу на безымянном пальчике Даянки обручальное кольцо, а в глазах любовь. Ни земную, ни объятную, ни и, увы, ни ко мне. Не в силах отойти друг от друга даже на метр, новобрачные трепетно держатся за руки и не видят никого вокруг. Окрыленные до беспамятства влюбленные, они выгрызли у судьбы свое право на счастье, и этот день заслужили, как никто другой. А мне пора. Здесь, среди шумных гостей и беспристрастных горько, Я третий лишний. Ухожу по-английски, пока молодые продолжают утопать в сладости своих поцелуев. Шаги как в тумане, в голове пустота. Полной грудью вдыхаю вечерний августовский воздух, пропитанный дождем и моей печалью, а затем ныряю в салон арендованного спорткара, брошенного на ближайшей парковке у входа в ресторан. Как знал, что не задержусь. Сжимаю в ладони мобильные и никак не подберу нужных слов для Шаха, так, чтобы вышло кратко и без обид. Знаю, что брат скучал, да и да я Даяна тоже, но сейчас видеть их выше моих сил. Потому наспех пишу, что улетаю обратно ближайшим рейсом, а еще прошу дать мне месяц тишины. Шахов поймет, не дурак. Завожу мотор и впервые давлю на газ до упора. Сегодня мне нужна скорость. Долбанный адреналин. Я хочу забыться. Я обязан выбросить из памяти ту, которая никогда уже не станет моей, но ни черта не выходит. Сотни километров незаметно остаются позади. Серая трасса, безымянные поселки, небольшие города. Но сколько бы я ни пытался от себя убежать, в голове все тот же винегрет из обрывков воспоминаний, разодранных в клочья чувств и образа моей доянки. Нет. Теперь уж точно не моей. Не замечаю скорости и пролетающих по встречке авто. Не обращаю внимания на мобильник, валяющийся на пассажирском сиденье и робко сигнализирующий о входящем звонке. Никогда бы не подумал, что чужое счастье может такой болью отзываться в груди. И все же я торможу. Дурацкий спорткар жрет слишком много горючего, вынуждая меня остановиться на первой попавшейся заправке. Пока топливо медленно заполняет бак, лениво разминаю шею и осматриваюсь. Ничего особенного. Грязь, дрожащий свет покосившихся от времени фонарей до да пара не самых новых представителей отечественного автопрома на обочине. Черное небо усыпано звездами, а воздух наполнен ароматами трав и стрекотанием кузнечиков. Похоже, занесло меня в самую, что ни на есть глухомань. «Простите». Раздается за спиной тонкий девичий голосок. Возвращаю на место заправочный пистолет и нехотя оборачиваюсь. Чуть поодаль замечаю невысокую миловидную брюнетку в короткой юбочке и завязанной на талии фланелевой рубашке. Девушка неловко переступает с ноги на ногу и закусывает губки. По всему видно, что волнуется. Еще бы одна посреди ночи, да в таком откровенном прикиде. Слушаю. Киваю незнакомке, а сам не могу отвести от нее взгляда. Выразительные глаза в купе с тонкими чертами лица и копной каштановых волос снова и снова с головой окунают меня в воспоминания о Даяне. Девчонка, напротив, ее неудачная копия, дешевая подделка. «Вы мне не поможете?» Девушка несмело подходит ближе, накручивая на пальчик прядь шелковистых волос. «У меня что-то стучит». Где? Автомеханик из меня никудышный, но бросить в беде одинокую даму как-то совсем не по-мужски. Под капотом. Выдыхает девушка, аппетитно сложив губки бантиком. Не посмотрите? Мне бы задуматься, что делает полураздетая барышня ночью на забытой богом заправке, да только мозги и растеклись под ногами, уступив место инстинктам. Как зомби иду за ней следом к ржавой развалюхе. «Провестница моего деда», и сознанием дела лезу под капот. Что там может стучать? Всё. Здесь намного уместнее вопрос, как это вообще заводится. «Это машина отца», — поясняет незнакомка. «Думала, что немного покатаюсь, пока папа спит, и незаметно верну тачку, а оно вот как все обернулось. Заехала к черту на куличке, продрогла, и не знаю, как теперь вернуться домой». Стою здесь будто ночная бабочка, без денег и телефона. Как хорошо, что судьба столкнула меня с вами. Саша, зачем-то представляюсь я и оторвавшись от созерцания замасленного двигателя, снова смотрю на девчонку. Сколько ей, 18-25, под слоем косметики сходу и не разберешь. Где-то на подкорке сознания мелькает мысль, что для примерной дочери она слишком ярко и вызывающе накрашена, да и одета тоже. Но вновь улавливая в ее внешности дорогие черты, гоню подозрения прочь. Виолета Расплывается в улыбке незнакомка, обнажая два ряда идеально ровных белоснежных зубов, которые, к слову, звонко отбивают чечетку от холода. Уже через несколько дней осень и ночи давно не согревают теплом. Замерзла? Очень. Рубко опустив взгляд, признается копия Даяны, обхватив себя за плечи. Ну что там с машиной? Починить сможете? Виолетта, я не силён в ремонте авто. Отвечаю честно и развожу руками. Предлагаю позвонить отцу и во всем сознаться. Да это и так понятно. Стреляет изумрудами глаз девица, продолжая неистово дрожать. Я уже пыталась, забегала погреться на заправку и просила дать мне позвонить. Только, видимо, мобильного отца разрядился, или папа так крепко спит, что ничего не слышит. Наверное, придется мне здесь умереть от холода и страха. Потираю переносицу и ухмыляюсь. Вот хитрюга, знает, как надавить на жалость. Далеко отсюда твой дом. Малодушно уехать, бросив ее здесь одну на растерзание волкам и лихим дальнобойщикам не позволяет совесть. А то давай подброшу. Километров 5-6. Пожимает плечами Виолета, сильнее жесть от холода. В заречном. Поехали. Киваю ей и неспешно направляюсь обратно к спорткару. Александр, постойте. Пищит она и бежит следом. «Мне безумно неловко, но если вы сможете купить чашку чая или кофе, чтобы я могла согреться, буду признательна». «Ладно, пошли». Угрюмохмыкаю и сворачиваю в сторону от своей тачки. Небольшая забегаловка с громким названием «Кофейня от шефа» не внушает доверия. Грязная, неопрятная, насквозь пропитанная запахами горелого масла и хлорки, она откровенно намекает, что посетителям здесь не особо рады. И все же мы с Виолетой занимаем единственный столик у окна и, брезгливо озираясь, ждем, когда на нас обратят внимание. Что вам? Спустя, наверное, вечность, возле прилавка с заветренной выпечкой, появляется дама дородной внешности в засаленном переднике. Два американца. Спешит с ответом Виолета, а я не спорю, хоть и не собираюсь в этом месте ничего пить и есть. Пока мы ожидаем заказ, моя новая знакомая потирает ладони в попытках согреться и безумолку трещит. Ей интересно все. Кто я, откуда и куда еду, чем занимаюсь и почему путешествую один. Немного осмелев, она начинает откровенно заигрывать со мной, наивно рассчитывая на что-то большее, чем просто кофе. В мерцании люминесцентных ламп мне удается рассмотреть виолету чуть лучше. Дешевая косметика, морщинки в уголках пустых глаз, пошлые ужимки. На смену запуганной девчонки, заблудившейся в темноте, неожиданно приходит ушлая, прожженная девица, готовая на все ради наживы. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, Виолетта на работе, а я лопоухий клиент. Погруженный в свои мысли, не сразу замечаю, как на столе появляются одноразовые стаканчики с кофе. Вонючим, дешевым и до жути горячим. Но Виолету сей факт ни капли не смущает. Прильнув носом к исходящему от напитка пару, она жадно вдыхает кислый кофейный аромат и благодарно улыбается, а после вожделенно проводит острым каблучком вдоль моей ноги под столом. От неожиданности вскакиваю и под глупым предлогом отправляюсь на поиски уборной. Как бы сильно Виолета внешне не походила на Даяну, я не настолько пал, чтобы искать утешение в объятиях продажной девки. Стоит ли говорить, что санузел в этом месте смахивает на убежище бомжей? Так и не отважившись в него зайти, я возвращаюсь к нашему столику и, дабы перебить туалетное амбре, залпом выпиваю американо, гадкий, приторно-сладкий, с отвратительным послевкусием. Виолетта довольно улыбается и зазывно проводит кончиком языка по губам. «Черт, во что я вляпался, долбанный добряк!» Хватаю со стола ключи от тачки и, сославшись на неожиданно возникшие дела, спешу на улицу. Но, увы, так и не успеваю дойти до спорткара. Невыносимая тошнота, внезапно подобравшаяся к горлу, сменяется диким ознобом и жгучей болью в животе. Все вокруг летит и кружится, а ноги будто ватные предательски подгибаются под весом тела. В ужасе пытаюсь позвать на помощь, но совершенно не слышу своего голоса, а после и вовсе проваливаюсь в непроглядную темноту, лишенную звуков, запахов и разрушающих мыслей о свадьбе брата.